13 сентября пятьсот шестьдесят первого года от Рождества Христова день тридцать девятый раннее утро левый берег Днепра в районе нынешнего переславы хмельницкого родовое селение старшины Жераслава на реке Алте на той стороне портала все получилось по схеме ага не ждали срывающееся в центральное селение рода старшины Жераслава Колонной до зубов вооруженных всадниц. Косматый мужик, стоявший на строне возле единственного селения, рубленного в лапу двухповерхового терема, хотя все остальные строения были исключительно полуземлянками, схватился было за шестопер, но увидел грозящий ему кулак воительницы в чешуйчатой панцирной перчатке и решил бросить оружие на землю, сделав вид, что он тут совсем не причём. О том, кто такие воительницы Серегина, и какой у них резкий характер, были наслышаны даже в этом медвежьем углу. Спешившиеся с лязгом и грохотом рейтарши взбежали на ведущее на второй этаж высокое кольцо, готовые ломать, крушить, держать и не пущать. Но штурмовать терем не потребовалось, ибо старшиной Ярослав, не подозревая о визите в гости толстого пушистого полярного зверька, сам сунулся на кольцо унять тех, кто разбудил его в такую рань ужасным шумом. Однако, не успев сказать ни слова, он пал на его доски косматой мордой вниз. Таким образом, центральное селение прострафившегося рода было захвачено буквально за считанные минуты, после чего возглавляемые старшими дружинниками уланши повзводно рванули по всем расходящимся от него тропам, чтобы согнать на грядущее судилище остальных родовичей Жирослава и не дать никому утечь в неизвестном направлении. Тем временем на утоптанной площадке перед домом старшиной готовилась мизансцена в виде нескольких дубовых колод для рубки мяса и все того же переносного кола на крестовине, предназначенного для главного фигуранта. А на крыльцо вынесли кресло для Серегина и Анны Струмилиной, Для остальных же участников поставили скамьи. Кресло одно на двоих, потому что креслом это сооружение, собранное из резных дубовых плах, можно было назвать только условно. Скорее, тронное место, которое из дома с трудом выперли четыре бойцовые лилитки, не жалующиеся на отсутствие грубой физической силы. Часа через два все члены рода жрослава были в сборе. Некоторые, чье участие в измене и заговоре было доказано, опутанные веревками понуро стояли перед кольцом, а остальные топтались чуть поодаль в виде плотной толпы родовичей, от седобородых стариков до несмышленых ребятишек. Суда как такового не было, так как все было решено заранее. Первым делом дубыня зачел, на самом деле выучил наизусть, вины старшины Жирослава и некоторых войтов, старшин отдельных поселений, после чего перешел к оглашению приговора. Ярослав был приговорен к посажению на кол, а способствующие ему войты, кричавшие на вече не давать помощи князю Идару, к отсечению головы. Все имущество казненок должно было прийти в княжескую казну, а род в целом подвергся наложению большого штрафа в натуральной форме, в основном свежими и стоялыми медами и моченой ягодой. Все остальные родовища, тоже запятнавшие себя изменой, вместо выборного старшины получали в качестве главы рода старшего дружинника по имени Гремислав, известного своей суровостью. А уже воитов он должен был назначить по своему усмотрению. Кроме того, особо было указано, что так как приговоренные бросили в беде своих соплеменников, то их не похоронят огненным погребением, а зароют в землю на радость будущим археологам. Едва только Дубыни закончил оглашать приговор, как бойцовые лилитки спора приступили к приведению его в исполнение, насадив Жирослава на кол и быстренько потрубав все нужные, то есть ненужные, головы. Анна Струмилина во время всего этого мероприятия сидела молча, закрыв глаза и сжав зубы только потому что во время зачитывания вины приговора ни один из обвиняемых внутри себя не счел себя невинно о клеветаном каждый из них лишь досадовал что сорвался такой великолепный замысел